Глава 44. Лилиана Лилиана попятилась назад. Убийца из чужих кошмаров надвигалась медленно и грациозно, словно тот самый волк из воспоминаний. Лилиана закрыла глаза в надежде переместиться обратно во дворец, снова и снова представляла гостевые покои в Перуе, в самых ярких деталях, детскую кроватку, в которой спала Таяра, белоснежный ковер на полу, кровать с голубым балдахином. Мать и мужа, спорящих о чем-то до хрипоты, открыла глаза и ахнула от неожиданности. Убийца приблизилась к ней настолько, что Лилиана ощутила теплое дыхание на щеке. Перемещение не удалось. Но как же так? От отчаяния она застонала. «Зря стараешься», — ледяным тоном произнесла убийца. «Здесь магия не действует». Лилиану трясло от страха и понимания, что она в ловушке. Гертруда вдруг отстранилась, и наклонила бок голову. «Как ты догадалась?» Таким же ледяным голосом спросила Гертруда. «Откуда ты узнала о моем прошлом?» Лилиана с посмотрела на порождение зла. «У меня заканчивается терпение», — отвечая немедленно, Гертруда грубо сжала пальцами подбородок принцессы. Лилиана поежилась от боли и прикрыла глаза, сжала кулаки до побелевших костяшек. «Ну что ж», — произнесла Гертруда. Острая боль пронзила голову, словно на ней кто-то копался. Лилиана заорала. Боль ослабла. Она рухнула на пол, и задышала и прикоснулась с дрожащими пальцами к голове. Убийца присела на корточки. «Не испытывай мое терпение. Я сильнее тебя и могу раздавить, как муравья». Лилиана неуклюже села на каменный пол, подпирая спиной в стену. Посмотрела в ледяные зеленые глаза. Ничего не оставалось, как потянуть время. — Я не знаю. Мне снятся чьи-то воспоминания. Я не знаю, зачем и чьи они. Убийца задумалась и посмотрела на Лилиану. От этого взгляда у нее по спине побежали мурашки. — Почему они тебе снятся? — Я не знаю. Ляна пожала плечами, скрывая правду оттекнутой королевы. — Кто вы такая? Зеленые глаза впереди в лицо Лилианы, ноздри раздулись от ярости, и казалось, что еще немного, и королева-убийца разорвет Лиана на части. «Я ассасин», — к удивлению Лилиана сказала она. «Как ваше настоящее имя?» «Мадлен». Ее лицо смягчилось, а глаза увлажнились от поступивших слез. Лилиана чувствовала себя до того неловко и нелепо, что еле удержалась, лишь бы не рассмеяться. Она в каком-то маленьком сыром помещении, далеко от нее лежат металлические кандалы, а убийца, убивший все поселение деревушку в пепел, стоит рядом с влажными от слез глазами. То, что это натворила королева Гертруда, мать Гайдера, не укладывалось в голове. Она всегда была такой доброй и сдержанной, что не верилось, что все это реально. «Я должна была». Лилиана перевела на нее ошарашенный взгляд. «Что?» «Я исполняла приказ. Убить ведьму, она идет на контакт, уже хорошо», — подумала про себя Лилиана. «Ведьму». Но почему вы не подстерегли одну ведьму? Почему надо было убивать всех? Спросила Ильяна и тут же ужаснулась от своего вопроса. Никого нельзя убивать, ни единого человека. Она всегда была против кровопролития, а тут говорит такое. Я не знала, как она выглядит, только знала, где. Это было мое последнее задание, служила в гильдии ассасинов. Уверена, ты даже не слышала о нас. Совет обещал меня отпустить, но вместо этого отправил лучших на мои поиски и приказал убить. Я знала тайны гильдии, а они не терпели помех. А я как раз стала этой помехой. Как только я узнала об этом, я тут же сбежала, даже одежду с собой не прихватила. Я скрывалась от них по всему миру, жила в горах, лесах, деревнях. Прошли столетия, а они охотились за мной и не желали оставить в покое. Ты не можешь себе представить, насколько подавленной и одинокой я тогда была». Гиджи отправил лучших из моего отряда, тех, с кем я сажалась бок о бок за нашу гильдию, кого я тренировала. Им поручили снести мне голову. Лучшие бойцы нашли меня в лесу, их было семеро, против меня одной. У меня даже оружия с собой не было, кроме кинжала. Шестерых я положила быстро, сражалась из последних сил. Оставалось только лин, — голос Маллен охрип. Мы росли в гильдии, попали еще девочками и вместе тренировались драться. В гильдии у меня не было никого роднее ее, по щеке Мальден скатилась слеза. Лин внушили, что я предала гильдию, то есть нашу семью. И она решила, что я предала и ее, отвернувшись от своих братьев и сестер. Лин ранила меня. Я воткнула кинжал ей в сердце, залезла на ее коня, и он понес меня в неизвестном мне направлении. Изнеможденное, раненые и я упала с коня. Левый бок коня был залит моей кровью, и оказалась в неизвестных краях. «Как вы оказались в гильдии?» «Я сирота, Лилиана. Меня нашел предводитель гильдии. Мне отроду было несколько месяцев. Он нашел меня в лесу и выхватил меня за несколько мгновений до того, как волк перегрыз бы меня пополам». Лилиана вздрогнула. «Меня оставили там умирать. Я была опасна, так мне сказал отец. Отец гильдии». Лилиана мгновенно вспомнила про Таяру. Ее дочь тоже была опасной для Каина и его прихвостней. Мадлена ставили умирать в лесу, одну, беззащитную... Кто это сделал? Тебе ни к чему это знать, Лилиан. Я долго искал ее, пока она сама ко мне не пришла. Сколько вам лет? Лилиана посмотрела молодое лицо. На вид ей было не более двадцати пяти. Мне около пятисот лет. Брови Лилианы поползли вверх. Ассасины обладали бессмертием, продолжила королева-убийца. В десять мы проходим обряд посвящений и убиваем эликсир вечности. Жаль, что их не осталось живых, кроме меня. Правда, это только к лучшему. А что случилось с Гильдией? Ее больше нет. Спустя много лет я высадила каждого и перерезала глотку. Они не узнали меня. она Шарашина смотрела на Мадлен. Что случилось дальше? После того, как вы убили Лин и оказались в неизвестных краях? Я смутно помню детали. Помню, как открыла глаза и поняла, что я во дворце. Молодая девушка с темными волосами и карими глазами утирала с лба пот, подносила карту травяной взвар. — Гертруда, — догадалась Лилиана. — Эта девушка была королевой. Мадлен кивнула. — Вы убили ее, — прошептала Лилиана еще сильнее, вжалась в стену. — Если у Мадлен нет ни капли нежности, она привыкла убивать, то ей не составит труда уничтожить принцессу прямо здесь и сейчас. — Да, убила. У меня не было другого выбора, я должна была спастись любой ценой. — Но как вы стали ею, как украли ее внешность? Мальден скривилась от этого вопроса. Я изучал ее повадки, движения, привычки, все, чтобы стать ею. Однажды она пришла меня навестить в Целительской, где спрятал отца его отца, и я вселилась с нее. Но как такое возможно? Древнее заклинание, которым обучает ассасину, в случае безвыходной ситуации. Ассасин может селиться в чужое тело всего раз. Лилиану затошнила. Она хотела заорать, что выбор есть всегда, что так нельзя, что люди живые и не все можно решить убийством, но промолчала. Это была последняя чужая, пролитая мною кровь. С тех пор я приняла решение жить новой жизнью, стереть прошлое из памяти. Привыкала к новой жизни и к новым людям, к чужим родителям, к чужому дворцу, к чужим землям. А потом во дворец приехал принц из Северной Пустоши и попросил моей руки... У Лилианы пересохло во рту. Мозг сопротивлялся верить во все это. «Мать Гайдера — ассасин. Если Гайдер узнает об этом, он с ума сойдет». Я присматривалась к нему. «Такой сильный и одновременно одинокий». Равиль чем-то напомнил мне меня. Старшие братья были жестоки с ним, унижали и презирали его, измывались, били розгами по спине. Вся спина испечрена жуткими шрамами. Неудивительно, что в нем столько гнева и ненависти к людям». Родители не обращали на него внимания. Он приезжал снова и снова. Я почувствовал в нем родственную душу, понимал его как никого другого, и между нами установилась невидимая связь. Малин учерла рукавом слезы. Мы поженились здесь, в этом дворце. Первым родился Гайдер, я была на десятом небе от счастья. Казалось, что с его рождением по-настоящему началась моя новая жизнь, а от прежней ничего не осталось. Я приняла новую жизнь и похоронила свое прошлое. И была уверена, что оно осталось в прошлом, но тут явилась ты со своими обвинениями». Лилиана поджала к груди колени. Голова болела. «Это что же получается?» «Ассасин пришла по приказу Гильдии убить ведьму и убила всех, кроме одной дочери ведьмы, которая привыкнула к странницам. Девочка выросла и желает мести». Лилиана уже давно догадалась, кем была та маленькая девочка, рано лишившейся родителей и дома сбежавшие в горы и отправившиеся к страницам. Это Мегги. И в тот день, когда две принцессы пришли к ней за помощью, взамен своей услуги она ложила в голову Лилианы свои воспоминания и забрала у Анет годы жизни. Только зачем, это было непонятно. Что за проклятие на Мегги почему она не может выйти из своего дома? От усталости глаза Лианы закрывались. «Ты не скажешь ему?» «Кому?» — зевок проглотил вопрос Лилианы. «Гайдеру?» Лилиана открыла глаза и посмотрела на Мадлен. «А нужно?» Мадлен улыбнулась, так и знала, что тебе можно доверять. Ты сразу мне понравилась. Лилиана кивнула и закрыла глаза. «Поднимайся, Лилиана, переночуй в своих покоях. Зачем здесь мерзнуть?» Лилиана удивленно открыла глаза и увидела перед собой королеву гертруду с длинными каштанными волосами и карими теплыми глазами. Я думала, вы хотели меня убить. Убить, рассмеялась королева. Нет, я хотела поговорить, и, кажется, нам это удалось. Лилиана кивнула. Гертруда взяла ее за руку. Лиана вздрогнула при прикосновения холодных пальцев. От перемещению обоих закружилась голова. Они оказались в том самом коридоре, в котором совсем недавно встретились.